Глава 49. Мягкий Арам. «Бетонная плита». Она сравнила меня с бетонной плитой. «Почему?» Задавался вопросом Арам, ожидая Еву на улице. На следующее утро он с полседьмого караулил любимой возле подъезда. Вырядился в белую толстовку и джинсы. Такой ранней хотелось влезать в костюм. Звонить не стал, мало ли, раз будет. Друг в кои-то веки решила выспаться. Просто ждал, выйдет же она когда-нибудь. Все гадал, с чего Ева решила, будто он такой жесткий. Ведь на самом деле это не так. Нарине очень даже вольготно с ним жилось. Хотя будущее бывшая жена – не лучший пример. Араму было глубоко безразлично, где она и что делала. Однако с любимой он вел бы себя совсем по-другому. Да, возможно, Арам и принялся бы чересчур контролировать Еву. Стремиться влезть во все сферы ее жизни. Но это же из любви. «Потому что ему важно. Это ведь чего-то достоит, верно? К тому же он постарался бы сделать так, чтобы в отношениях было комфортно им обоим. Не такой уж он тиран. Почти». «Эх, как бы мне аккуратно с ней поговорить, где найти нужные слова?» Ломал он голову. Составлял слова в предложении, да все казались неподходящими, пресными, неспособными показать глубину чувств. И так крутил фразы эдак, уже хотел записывать в телефоне, что по шпаргалке. Почему экзамены часто сдаются шпаргалками, а с любимыми объясняются по памяти? Это же не практично. Что важнее, какой-то там экзамен или любовь? Никогда в жизни Арам еще так не переживал, хотя из-за Евы систематически терял массу нервных клеток. Любимая показалась из подъезда в начале восьмого. Вышло, будто солнце из-за двери выглянуло. По утреннему свежее, в персиковой кофточке, куртке и синих джинсах. Волосы струились по плечам. В глазах энергии целого мира. Озарила собой и без того ясное утро. Увидел и вообще все путные слова забыл. Даже предложение не из составить. Как же так? Бывают же такие женщины. Вздохнул с обожанием. «Привет, ты без Надя?» Только и смог вымолвить, когда Ева его заметила, помахала рукой. «Ей сегодня ко второму уроку ее отведет бабушка. Она подошла к машине. А ты зачем здесь?» «Карета подана», — проговорил Арам, показывая на джип. «Давай отвезу тебя на работу». Э, «Может, я на маршрутке лучше?» «Даже в машину сесть не хочет». Совсем загрустил. «Нам очень нужно поговорить», — попросил глухо. Ева осмотрелась по сторонам, но в такое раннее утро двор перед многоэтажкой был еще пуст. Никого, кроме дворника на другой стороне детской площадки, располагавшейся позади парковочного ряда, «Не видно». «Говори». Попросила взглядом, давая понять, что в салон машины залезать не хочет. арам взял Еву под локоть, отвел поближе к джипу, внимательно посмотрел в глаза и принялся окаяться «Ев, восемь лет назад я тебя очень долго искал». Рассказал все, как ходил к ее отцу, как искал по знакомым, просил отца о помощи. Об одном умолчал. Как больно было узнать, что она с другим, и как переживало её предательство. Не по-мужски это признаваться в больном. Все эти восемь лет я думал, что ты меня тогда бросил, а потом увидел в отеле, ну и сорвал кукушку. Если бы я изначально знал, что ты тогда уехала с бабушкой, и за что бы не бросил искать и не женился. Прости, пожалуйста, что полез к тебе с тем пошлым предложением. Я бесконечно виноват, что не смог тогда найти тебя, не догадался проверить дальних родственников. Даже не подумал о вероятности, что ты сменишь фамилию. Этой вины с себя не снимаю и признаю. И я не знаю, что сказать. Покачала головой Ева, явно ошарашенная его утренними признаниями. Так и замерла на месте с открытым ртом. Ещё хочу сказать... Продолжил Арам. Ты говорила, что я твёрдый, как бетонная плита. Но я не только твёрдым быть могу. Мягким тоже. Она от этих его слов ещё больше опешила А ты никогда не был со мной мягким, Арам. Ни в школе, ни потом, ни сейчас. А ты разреши. Я покажу, каким могу быть. С нажимом ответил он. В юности быть вместе не вышло, не получилось. Прости, я не уберег нашу любовь. Но давай наверстаем, давай сойдемся. Но мы уже другие, ответила Ева над треснутым голосом. Я очень сомневаюсь, что из этого может что-то получиться. Дай шанс. Проговорил он с нажимом. «Ты должна дать мне шанс». «Ну вот видишь», — невесело усмехнулась она. «Ты же даже просить ничего не умеешь. Сразу требуешь». «Сейчас прошу», — проговорил он ласковее. «О чем?» «Чтобы ты за меня вышла», — развел руками. «Арам, ты извини, но мне нужен другой муж, понимаешь?» «Понимающий, адекватный. Я хочу нормальной жизни». а этих бесконечных разборок и противостояний. «Я могу быть нормальным», — тут же выпятил вперёд грудь Арам. «Не готова я к таким решительным действиям», — развела руками Ева. «Слишком неожиданно всё». «А когда будешь готова, я подожду», — заверил он со всей серьёзностью. «Может быть, никогда». «Пожала она плечами. Не хочу тебя обнадёживать». «Эй, ты такими словами не разбрасывайся», — мгновенно вышел он из себя. Не смей так говорить. Наверное, сказался страшный недосып, ведь вторую ночь толком не спал. И нервное перенапряжение. Слишком много пришлось пережить за последние пару суток. В общем, рык у него получился знатный. Надо же было именно в этот момент из подъезда выйти к какому-то молодому парню, явно Еве знакомому. Он тут же зыркнул на них двоих, приблизился. Собрался защищать малышку от Арама? И это он зря. Иди своей дорогой. Тут же возмутился Арам. «Не лезь не в своё дело». «Это мой сосед, чего ты ругаешься?» Зашипела на него Ева, потом повернулась к парню. извините Дим». Тот кивнул, окинул их неодобрительным взглядом и пошёл своей дорогой. Ева же продолжила шипеть. «Вечно ты так, только и делаешь, что давишь, ревнуешь или ругаешься. Всё, мне пора ехать». С этими словами она развернулась и зашагала в сторону остановки. «Ева, стой, мы не закончили». «Закончили». «Дай хоть до работы довезу», — не унимался он. Догнал и встал у нее на пути. «Не надо. Я поеду на маршрутке», — заявила Ева. «Какой смысл трястись в маршрутке, если перед тобой комфортабельное авто?» — развел он руками. «В том-то и дело, что водитель этого авто требует, чтобы я вышла за него замуж. Так что я лучше потрясусь». С этими словами Ева попыталась его обойти. «Стой», — сказал. рам попытался схватить Еву за плечо, но она увернулась, еще больше разозлилась. «Вот, типичный Арам. Слова нет, не понимаешь в принципе. Оставь меня в покое». Ева развернулась и снова поспешила своей дорогой. «Знаешь, когда я оставлю тебя в покое? Когда сдохну?» – зарычал он ей вслед. «И то не факт. Обещаю, в следующей жизни тоже найду».